Роберт Сальватора Цикл «Темный эльф». Часть 2. Долина ледяного ветра. Книга 3. Проклятие Рубина. Глава 10. Тяжесть королевской мантии. Хафлинг висел вверх ногами, подвешенный на цепях за лодыжки. Под ним стоял котел с кипящей жидкостью, Но не с водой, а с какой-то другой, более темной, возможно, красной. Должно быть, то была кровь. <свят> Цепи заскрипели, и Хафлинг опустился еще на дюйм ниже. Его лицо было искажено, рот широко раскрыт, как будто в крике. Но никаких звуков слышно не было. Только скрежет цепей и зловещий смех невидимому мучителя. Туманное видение сместилось, и на виду появилось пыточное колесо. Единственная рука, казавшаяся отдельной от чего-либо, медленно поворачивала его. На мгновение спуск приостановился. Зловещий голос засмеялся в последний раз. Рука задергалась, быстро вращая колесо. Раздался пронзительный и резкий крик, агонизирующий крик смерти. Брен разворочился и сел на край своей кровати. В комнате все было на своих местах. Мифриловая броня, золотой щит лежали на стуле около единственной в комнате вешалки. Топор, который хорошо поработал во время бегства Бреннера из логова Дуэргаров, теперь отдыхал у стены около скеметара Дзирта. И два шлема висели над ними на вешалке. Разбитый однорогий шлем, с которым двор практически не расставался последние два столетия. И корона короля Мифрилового зала, усыпанная тысячей блестящих драгоценных камней. Но Бреннеру казалось, что чего-то все же не хватает. Он повернулся к окну и посмотрел в темноту ночи. Увы, все, что он смог увидеть, было отражение освещенной свечами комнаты, королевская корона и броня. Это была тяжелая неделя для Бреннера. Все эти дни были заполнены взволнованными разговорами об армиях, прибывающих из Садали Адбар и Долины Ледяного Ветра, чтобы отвоевать мифриловый зал. Ключи Дворфа болели от многочисленных приветствий Харпелов и других посетителей их особняка, спешивших заранее поздравить Дворфа со скорым возвращением его трона. Но Бреннер не находил себе места эти несколько последних дней, рассеянно играя навязанную ему роль. Пришло время готовиться к приключению, о котором Бреннер мечтал, начиная с его изгнания почти два столетия тому назад. Со времен основания клан Боевого Топора, предки Бреннера из поколения в поколение правили мифриловым залом последним королем был его дед, принявший корону от своего отца. Бреннер имел неоспоримое право на мифриловый зал, и оно требовало, чтобы он возглавил армию и вернул себе трон, для которого был рожден. Но именно в палатах древней родины дворфов Бреннер, боевой топор, понял, что для него было действительно важно. За последние 10 лет его жизнь вошли 4 очень странных компаньона, и хотя ни один из них не был дворфом, Их дружба для Брена сделалась важнее целого королевства и драгоценностей всего миффрила в мире. Даже исполнение самого заветного желания оказалось теперь ему пустым. Даже ночи не приносили бренару покоя. Его мучили кошмары, видения, никогда не повторяющиеся, но всегда с одним и тем же ужасным концом, и они не исчезали со светом дня. «Опять страшный сон», — мягко спросила двери знакомый голос. Бреннер оглянулся через плечо и увидел Катти Бри. Дворф не сомневался, что она уже знает ответ, и промолчал. Он подпер голову одной рукой и потер глаза. «Снова о Реджесе?» — спросила Катти Бри, придвигаясь ближе. Бреннер слышал, как дверь тихо закрылась. «Опузанни!» — поправил он ее, используя прозвище, данное им Хаффингу, которое было его самым близким другом почти десятилетия. Бреннер сидел на кровати, раскачивая ногами. «Я должен быть с ним!» Сказал он сурово. «Или, по крайней мере, с Дроу и Вульгаром, Хоть что-то делающих для него!» «Тебя ждет твое королевство», — напомнила ему Катебри. Она разделяла убежденность Бренера в том, что его долг — спасать друга, но не видела способа его исполнить и старалась как могла облегчить дворфу бремя его вины. «Твой клан из Долины Ледяного Ветра будет здесь через месяц. Армия из Адбара через два», — продолжала она. «Да, но мы не можем отправиться в Мифриловый зал до конца зимы!» Кати Бри огляделась вокруг, стараясь переменить тему. «Он будет хорошо на тебе смотреться», — бодро сказала она, указывая на королевский венец. «Который из них?» — парировал Бреннер, словно пытаясь сострить. Каттибри глянула на мятый шлем, жалкий по сравнению с великолепной короной, и чуть не фыркнула вслух. Но она успела повернуться к Бреннеру, прежде чем произнесла хоть слово. Дворф тоже смотрел на старый шлем, и его строгий взгляд и суровое лицо сказали ей, что Бреннер спросил не в шутку. Катибри поняла, что он считает шлем гораздо более ценным, чем предназначенная ему корона. «Они на полпути к Калимпорту», — заметила Каттибри, — сочувствует душевным терзанием Дворфа. Возможно, даже дальше. «Да, и немногие корабли рискнут покинуть Уоттердип зимой», мрачно пробормотал Бреннер. То же самое ему говорила и Каттибри на второе утро в Плющевом особняке, когда он впервые упомянул о своем желании идти вслед за друзьями. «У нас есть миллион дел», сказала Каттибри, упрямо поддерживая веселый тон. «Зима пройдет быстро, и мы завоюем залы как раз к возвращению Дзирта и Вульфгара с Реджисом. Взгляд Бренера не смягчился. Его глаза смотрели на сломанный шлем, но мысли блуждали далеко, возвращаясь к роковой сцене в ущелье Гарумна. Он, по крайней мере, помирился с Реджесом, прежде чем судьба разделила их. Внезапно Брэннер очнулся от воспоминаний. Он исказо посмотрел на Катебри. «Ты думаешь, они могут успеть к сражению?» Коттибри пожала плечами. Если ничто не задержит их в пути, ответила она с любопытством в голосе. Ей показалось, что Бреннер подумал о чем-то большем, чем участие зирта и вульгара в сражениях за Мифриловый зал. Они могут покрыть много миль по землям юга даже зимой. Бреннер подпрыгнул на кровати и помчался к двери, хватая однорогий шлем и выдворяя его на голову. Сейчас же середина ночи, воскликнула Каттибри ему вслед. Она вскочила и побежала за ним. Бреннер немедленно. Он прошел прямо к двери Харли Харпела и забарабанил в двери настолько громко, что перебудил, наверное, всех в этом крыле дома. «Харли!» Заорал он. Котибри хорошо знала Бреннера, поэтому не стала и пытаться успокоить его. Она только виновато пожимала плечами, когда кто-то заглядывал в зал, чтобы посмотреть, что там происходит. Наконец, Харли, одетый в ночную рубашку и колпак с бубончиком, Открыл дверь, держа в руке свечу. Бреннер вломился в комнату, таща за собой кентябри. «Вы можете сделать мне колесницу?» Потребовал он. «Чего?» Харли зевнул, безуспешно пытаясь отогнать сон. К «Колесницу?» «Колесницу!» прорычал Бреннер. «Огненную!» «Подобно той, на которой леди Аластреэль привезла меня к вам!» «Огненную колесницу!» «Ну...» — Харли замялся. «Я никогда не...» «Вы можете сделать ее?» — взрывел Бреннер, теряя терпение от этой пустой болтовни. «Да... э, Возможно...» — заявил Харли так уверенно, как только мог. «Фактически, это заклинание специальности лостреэль. Никто из нас ни разу...» Он замолчал, чувствуя, как растет раздражение Бреннера. Дворф стоял, расставив ноги, ковыряя пол босой пяткой и сложив руки на груди. Короткие пальцы одной руки нетерпеливо постукивали по напряженному бицепсу другой. «Я поговорю с леди утром», — уверил его Харли. «Я, возможно...» «А Ластрель все еще здесь?» — перебил Бреннер. «Ну да», — ответил Харли. «Она осталась еще на несколько...» «Где она?» — потребовал Дворф. «В нижней части зала». «Какая комната?» «Я возьму вас к ней ут! начал Харпел. Бреннер схватил волшебника с заворот ночной рубашки и притянул к своему лицу настолько близко, что нос Харли оказался прижатым к одной из щек. Глаза Бреннера не мигали, и он произносил каждое слово своего вопроса, медленно и отчетливо давая понять, что хочет получить только прямой ответ. «Какая комната!» Харли судорожно сглотнул. «Зеленая дверь около перил». Бреннер, удовлетворенно моргнув, отпустил волшебника, затем развернулся и выбежал в зал, ответив удивленной Кеттибри кивком головы. «О, он не должен сейчас тревожить леди Аластрель в такой поздний час», — запрочитал Харли. Кеттибри не могла не засмеяться. «Тогда остановите его сами». Харли прислушался к тяжелым шагам дворфа, звучащим внизу зала. Голые ноги Бреннера грохотали по деревянному полу, подобно подпрыгивающим камням. «Нет», — ответил ее Харпел и тоже улыбнулся. «Я думаю, нет». Неожиданно разбуженная посреди ночи, Леди Алластрейль выглядела, как всегда, прекрасной. Ее серебристая капна волос, казалось, была пронизана мягким вечерним светом. Бреннер одернул себя, когда увидел леди и вспомнил ее высокое положение и свои манеры. Ох, прошу прощения, леди!» Он запнулся, внезапно очень смущенный своим поведением. «Уже поздно, король Бреннер», — вежливо сказала Аластриэль с удивленной улыбкой на лице, рассмотрев дворфа, одетого только в ночную рубашку и сломанный шлем. «Что могло принести вас к моей двери в этот час?» «Все дело в том, что я даже не знал, что вы все еще Лонг Лонгседли», — объяснил Бреннер. «Я бы еще навестила вас, прежде чем уехать», — ответила Алла Стрейль, все еще вежливо. «Нет никакой потребности нарушать ваш или мой сон». «Я думал не о прощании», — сказал Бреннер. «Я нуждаюсь в помощи». «Срочно?» — Бреннер решительно кивнул. «Мне нужно от вас то, что вы предоставляли мне раньше, еще до того, как мы оказались здесь». Аластрель пригласила его к себе в комнату и закрыла за ним дверь, понимая, насколько серьезным для Дворфа было это дело. «Мне нужна еще одна из ваших колесниц», — сказал Бреннер, — «чтобы отправиться на юг». «Вы хотите догнать своих друзей и помочь им в поиске Хафлинга», — рассуждала Алластрель. «Да». «Мое место с ними!» «Но я не могу сопровождать вас», — сказала Алла Сриэль. «У меня есть царство, которым я управляю. Я не могу позволить себе неофициальные поездки по другим королевствам». «Я не прошу вас отправляться со мной», — ответил Бреннер. «Тогда кто будет вести команду? У вас нет никакого опыта обращения с таким волшебством». Бреннер задумался, но только на мгновение — «Харли довез бы меня!» — выпалил он. Алла Стриэль не могла скрыть улыбку, когда она подумала о возможных последствиях этого. Харли, подобно многим из Харпелов, часто использовал магию во вред себе. Леди знала, что она не сможет переубедить Дворфа, но чувствовала себя обязанной предупредить о слабых местах его плана. «До Калимпорта действительно далеко», — сказала она ему. «Поездка туда на колеснице будет быстра», Но возвращение может занять много месяцев. Не опоздает ли истинный король Мифрилового зала к своей армии и войне за трон? Не опоздает! Заверил ее Бреннер, если это будет возможным. Но я должен быть рядом с моими друзьями. Я задолжал им, по крайней мере. Вы многим рискуете. Не больше, чем они, рисковали для меня много раз. А открыла дверь. «Очень хорошо», — сказала она. «Ваше решение вызывает уважение. Вы снова доказали свое благородство, король Бреннер боевой топор». Двор покраснел, что случалось с ним очень редко. «Теперь идите и отдохните», — сказала Ластрель. «Я посмотрю, что я могу выучить этой ночью. Встретите меня на южном склоне холма Харпелов перед рассветом». Бреннер нетерпеливо кивнул и пошел назад в свою комнату. Впервые с тех пор, как он прибыл в Сэдл, он спал спокойно. Ластрель не спала остальную часть той ночи. Она смотрела в хрустальный шар, который ей предоставили Харпилы, исследуя отдаленные планы в поиске ключей к местонахождению друзей Бреннера. Она узнала много за то короткое время и даже связалась с мертвым магом Маркаем в мире духов, чтобы добыть дополнительную информацию. И то, что она узнала, сильно встревожило ее. Она стояла, держа в руке материальные компоненты для заклинания, и спокойно смотрела на восток, ожидая рассвета. Когда первые лучи солнца показались на горизонте, она схватила их и произнесла нужные слова. Минутой позже пылающая колесница и две огненных лошади появились на склоне холма, зависнув в дюйме от земли. Языки пламени временами касались мокрой от росы травы И тогда от нее поднимались тоненькие струйки дыма «В Калимпорт!» — воскликнул Харли, подбегая к волшебной упряжке «Нет», — поправила его Алластрель Брейн разумленно посмотрел на нее «Ваши друзья еще не в Империи Песков», — объяснила леди «Они в море, и сегодня им грозит серьезная опасность» «Возьмите курс на юго-запад, в море, а затем на юг, не слишком удаляясь от побережья!» Она бросила Бреннеру медальон в форме сердца. Двор завозился, открывая его, и увидел портрет Зирта Доурдена внутри. «Медальон будет теплый, когда вы приблизитесь к судну, на котором ваши друзья!» Сказала Алла Стрель. «Я создала его много недель назад, чтобы знать, когда ваша группа приблизится к Сильвермуну, возвращаясь из мифрилового зала». Она избежала пристального взгляда Бреннера, зная о несметном числе вопросов, которые, должно быть, зародились в его голове. Тихо, будто смущение она добавила. «Я надеялась на ваше возвращение». Бреннер удержал свои замечания при себе. Он знал о растущей связи между леди Алострей и Диртом. Это становилось все более ясным с каждым днем. «Я верну это», — уверил он ее. Творф сжал медальон в кулаке, и пошел к колеснице. «Не мешкайте», сказала им Аластриэль. «Сегодня вашим друзьям понадобится помощь». «Подождите!» раздался голос с холма. Все трое обернулись и увидели Кеттибри, полностью снаряженную для дороги. Тулмарил, волшебный лук Анариэль, был переброшен через ее плечо. Она сбежала вниз с холма и стала у колесницы. «Ты же и не собирался уезжать без меня, не так ли?» спросила она Бреннера. Бреннер не смог посмотреть ей в глаза. Он действительно хотел уехать, даже не попрощавшись со своей дочерью. «Мба!» — фыркнул он. «Даже и не пробуй остановить меня». «А я не собираюсь», — бросила ему в лицо Каттябри. «Я думаю, что ты поступаешь правильно. Но ты сделаешь еще правильнее, если подвинешься и освободишь место для меня». Бреннер решительно покачал головой. «Я имею такое же право, как и ты!» — возразила Каттибри. Ма Бреннер фыркнул снова. «Дзирт и Пузан мои лучшие друзья!» «И мои!» «И Вульгар для меня как родной сын!» — заявил Бреннер, думая, что он выиграл этот раунд. «А для меня может быть даже больше!» — парировала Каттибри. «Если вернется с юга!» Каттибри даже не стала напоминать Бреннеру, что именно она познакомила его с Дзиртом. Она победила все аргументы Дворфа. Отойди в сторону, Бреннер, боевой топор. И освободи мне место. Я могу потерять так же много, как и ты. И поэтому я должна пойти с тобой. А кто будет встречать армии? Спросил Бреннер. Хартылы позаботятся о них. Они не выступят в поход, пока мы не вернемся. Или, по крайней мере, до весны. А если вы оба уйдете и не вернетесь? вставил замечание Харли, позволяя этой мысли на мгновение повиснуть над ними. «Вы единственные, кто знает дорогу к залам!» Бреннер увидел врученный взгляд Каттебри и понял, как сильно она хотела поехать с ним. И он знал, что девушка действительно имела на это право, так как и для нее тоже слишком многое было под угрозой. Дворф задумался на мгновение, внезапно встав на сторону Каттебри в споре. «Леди знает путь», — сказал он, указывая на Алластрель. Аластрель кивнула. «Это так», — ответила она. «Ее с удовольствием указало бы армии путь к мифриловому залу. Но моя колесница может нести только двух наездников». Вздох Бреннера был столь же громок, как и Каттибри. Он посмотрел на свою дочь и беспомощно пожал плечами. «Будет лучше, если ты останешься», — сказал он мягко. «Я верну их для тебя». Но Катебри не собиралась так легко сдаваться. «Когда нужно будет сражаться?» — сказала она. «А это наверняка случится. Кого бы ты хотел видеть около себя? Харли и его заклинание Или меня и мой лук?» Бреннер глянул на Харли и сразу же оценил ее логику. Волшебник стоял на передке колесницы, пытаясь каким-то образом удержать свой шлем над бровями. Наконец Харли отказался от этого и только наклонил голову назад так, чтобы можно было бы видеть из-под щитка. «Э, ты забыл кое-что!» — Бреннер сказал ему. «Без этого мы не сможем взлететь!» Харли повернулся и увидел Бреннера, показывающего на землю позади колесницы. Он обошел вокруг Бреннера и наклонился, чтобы увидеть то, о чем ему говорил двор. Когда Харли нагнулся, вес его серебряного шлема, который явно принадлежал кузену намного большему, чем он, потянул его вниз». В тот же самый момент, когда волшебник повалился на лужайку, Бреннер схватил Катебри и поднял в колесницу рядом с собой. «О, нет!» – заныл Харли. «Я так хотел поехать!» «Леди может сотворить для тебя еще одну колесницу», – сказал Бреннер, чтобы успокоить его. Харли повернулся к Алестриэль. «Завтра утром», – согласилась Леди, весьма удивленная сценой. Затем она спросила Бреннера. «Вы сможете вести колесницу?» «Не хуже, чем он, по-моему», — заявил двор, хватая пламенную узду. «Держись, девочка! Нам предстоит пересечь половину мира!» Он дернул вожжи, и колесница поднялась в утреннее небо, прочертив пламенную полосу сквозь синий-серый туман рассвета. Ветер засвистел вокруг них, когда они понеслись на запад. Колесница дико раскачивалась из стороны в сторону вверх и вниз, Бреннер отчаянно боролся, пытаясь удержать курс. Катебри отчаянно боролась, только чтобы удержаться самой. Края колесницы дрожали, задняя часть опускалась и поднималась, и однажды они даже сделали мертвую петлю. К счастью, это случилось так быстро, что ни один из наездников не успел выпасть. Несколькими минутами позже грозовая туча появилась перед ними. Катибри закричала, предупреждая Бреннера, но он и сам это видел. Однако Дворф еще недостаточно освоился с тонкостями управления колесницей, чтобы как-нибудь изменить их курс. Они пронеслись через сумрак, оставляющий шипящий хвост пара за собой, и вылетели наружу над облаком. Наконец, Бреннер, чье лицо влажно блестело, справился с фаржами. Он развернул колесницу так, чтобы встающее солнце находилось позади его правого плеча. Катебрии также нашла устойчивое положение... Хотя все еще цеплялась за край колесницы одной рукой и за тяжелый плащ Творфа другой. Серебряный дракон лениво перевернулся на спину. Скрестил все четыре свои лапы, подставляя их утренним ветрам. Его сонные глаза наполовину закрылись. Он любил это утреннее парение, оставляя суматоху мира далеко внизу, и ловя ничем не замутненные лучи солнца над облаками. Но поразительные полузакрытые глаза дракона широко раскрылись, когда он увидел пламенную полосу, мчащуюся с востока. Думая, что огонь, должно быть, предвещает появление злобного красного дракона, Серебряный влетел в высокое облако и приготовился к засаде. Но ярость оставила его, когда он разглядел странную огненную колесницу с возницей, от которого был виден лишь шлем. Забавная, однорогая конструкция. Позади стояла молодая человеческая женщина, чьи темно-рыжие локоны развивались за ее плечами. Широко раскрыв рот от удивления, серебряный дракон наблюдал, как колесница проносится мимо. Немного вещей могли задеть любопытство этого древнего существа, которое жило очень много лет назад, но эта невероятная сцена серьезно претендовала стать таковой. Прохладный бриз подул снова, и вымыл все другие мысли из головы дракона. «Люди!» Пробормотал он, снова перекатываясь на спину и недоверчиво качая головой. Катебри и Бреннеру некогда было глазеть на дракона. Их взгляды были устремлены вперед, где широкая гладь моря уже показалась на западном горизонте, охваченном тяжелым утренним туманом. Получасом позже они увидели на севере высокие башни в водке, и по туманам против побережья. Прямо под ними и шипение Бреннер пара, когда брызги попадали на огненную пустит. поверхность колесни. И низко опустил ее. Слишком низко. Пила октябри. Мы летим слишком низко. Так надо. Бреннер задыхался, пытаясь справиться с вожжами. Он понимал, что они действительно были слишком близко к воде, но не хотел признаваться в этом. Приложив все свои силы, он сумел поднять колесицу на несколько футов и выровнять ее. «Так-то!» — хвастался он. «Мы должны лететь низко и прямо!» Он посмотрел через плечо на Каттебри. «Мы должны лететь низко!» — сказал он снова в ответ на сомнения, написанное на ее лице. «Мы должны видеть, когда судно приблизится к нам!» Каттибри только покачала головой. И тут они увидели корабль. Оно появилось из тумана всего в 30 ярдах впереди. Катебри закричала! Бреннер тоже! И дворф откинулся назад вместе с вожжами, вынуждая колесницу взмыть под таким крутым углом, под каким это еще было возможно. Палуба судна пронеслась над ними. Но мачты все еще возвышались впереди. Даже если бы духи всех моряков, когда-либо погибших в море, восстали из своих водяных могил и решили отомстить именно этому судну, то и тогда лицо вперед смотращего не могло бы выразить большего ужаса. Возможно, он спрыгнул с реей. Хотя, скорее всего, он просто свалился в испуге. Но в любом случае, он пролетел над палубой и благополучно упал в воду всего за секунду до того, как колесница пронеслась мимо вороньего гнезда, зацепив верхушку главной мачты. Катибри и Бреннер перестали кричать и оглянулись назад, чтобы увидеть мачту судна, угоревшую, как свеча в сером тумане. «Мы летим слишком низко», — повторила Катибри. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Андрей Агиля. Я прошу вас поддержать наш канал на Бусте. Ссылочка будет в описании. Поверьте, это очень важно, что мы чувствуем вашу поддержку, и то, что мы делаем, действительно нужно. Также мы хотим сказать большое спасибо тем, кто уже поддерживает нас. Вы симпатяшки, красавчики, герои, и раскрасавчики. В общем, вы молодцы. Отлично. Я в очередной раз призываю вас ставить лайки, писать комментарии и, соответственно, подписываться на наш канал, если вдруг вы почему-то еще этого не сделали потому что любая реакция от вас говорит Ютубу, что то, что мы делаем, это действительно круто, и он начинает гораздо расширять э, нашу аудиторию, показывая это видео все новым и новым пользователям. Большое вам спасибо, что вы с нами, и приятного прослушивания. Глава 11. Горячие ветра. Морская фея путешествовала под ясными синими небесами в расслабляющем тепле южных королевств. Рейс проходил без затруднений, сильный попутный ветер наполнял его паруса, и уже через 6 дней после отплытия из врат Балдура на горизонте показалась западная конечность полуострова Титир. Обычно такая поездка занимала больше недели. Но послание волшебника путешествовало еще быстрее. Капитан Дюдермонт вел морскую фею по центру Осаровийского пролива, стараясь держаться на безопасном расстоянии от укромных заливов полуострова, часто использовавшихся пиратами, чтобы устраивать засады на торговые суда. В то же время он соблюдал разумное расстояние между его кораблем и островами на западе. Милантар, пиратский архипелаг, пользовался дурной славой. Двигаясь под вымпелом Калимпорта и в окружении нескольких других торговых судов, паруса которых виднелись на горизонте и впереди, и позади морской феи, капитан чувствовал себя в относительной безопасности в этом переполненном морском переулке. Используя обычную уловку торговцев, Дюдермонт прикрывался другими кораблями и маскировал свой курс, направляя морскую фею по его следу. Менее маневренное и не такое быстрое это второе судно шло под флагом Муранна, меньшего города на побережье Меча. Для любых пиратов в округе оно показалось бы намного более легкой добычей. Находясь на марсовой площадке на высоте 80 футов над водой, Вольфгар отлично видел палубу впереди идущего корабля. Сильный и проворный, варвар быстро становился настоящим моряком. Он охотно брался за любое дело вместе с остальными членами команды. Особенно ему нравилось дежурить в Вороньем гнезде, хотя там было тесновато для такого крупного человека. Его окружали покой, одиночество и теплый морской бриз. Вульфгар отдыхал возле мачты, заслонив одной рукой глаза от яркого дневного света и наблюдал за действиями команды на судне впереди. Он услышал, как вперед смотрящий того судна что-то крикнул вниз, хотя и не разобрал слова, затем увидел моряков, отчаянно мчавшихся на нос корабля, чтобы посмотреть на горизонт. Вульфгар подскочил на ноги и перегнулся через край гнезда, напряженно вглядываясь на юг. «Что они чувствуют, видя, что мы следуем за ними?» – спросил Дюдермонта Дзирт, стоявший около него на капитанском мостике. В то время как Вольфгар укреплял отношения с командой, работая вместе со всеми, Дзирт завел прочную дружбу с капитаном. Дюдермонт ценил мнение эльфа и с удовольствием делился с ним своим знанием морского дела. «Они понимают, что играют роль прикрытия?» «Они знают, что служат нам маскировкой!» И их капитан, если он опытный моряк, сделал бы то же самое, будь он на моем месте», — ответил Дюдермонт. «Но и мы обеспечиваем им дополнительную безопасность. Одно только присутствие судна из Калимпорта в поле зрения удержит это падение многих пиратов». «Они, вероятно, надеются, что мы поможем им в случае нападения?» — быстро спросил Дзерт. Дюдермонт знал. Дзерту хотелось бы услышать, что... «Морская фея действительно придет на помощь этому кораблю». Он понимал, что у эльфа высокое понятие о чести и восхищался им за это. Капитан сам придерживался подобных взглядов, однако, обсуждая вероятность нападения, Дюдермонт не должен был забывать о своих капитанских обязанностях. «Возможно», — ответил он. Дзир прекратил расспрашивать, удовлетворившись тем, что Дюдермонт старался сочетать долг службы и требования морали. «Паруса на юге!» — раздался голос Вульфгара сверху, и большая часть экипажа морской феи кинулась на переднюю палубу. Дютермонт взглянул на горизонт, потом перевел взгляд на Вульгара. «Сколько?» — спросил он. «Два судна!» — отозвался Вульгар. «Движутся на север, на приличном расстоянии друг от друга». «По левому и правому борту!» — уточнил Дютермонт. Ульгар приблизительно определил их курс и подтвердил подозрение капитана. «Мы пройдем между ними!» «Пираты?» — спросил Дзирт, не сомневаясь в ответе. «Похоже на то!» — сказал капитан. «Теперь отдаленные паруса можно было увидеть уже из палубы». «Я не вижу никакого флага!» — заметил капитану один моряк, стоявший около мостика. Дзирт указал на торговое судно впереди них. «Пираты охотятся за ними?» Дюдермонт мрачно кивнул. «Похоже на то», — сказал он снова. «Тогда давайте прикроем их», — сказал Дроу. «Два против двоих — это более справедливое соотношение». Дюдермонт посмотрел в лиловые глаза Зирта и был ошеломленных их внезапным светом. Как он мог надеяться, что этот благородный воин подчинится неписанным правилам игры? Морская фея шел под флагом Калимпорта. Другое судно — под флагом Муранна. Едва ли они могли стать союзниками. «Столкновение не обязательно означает бой», — сказал он Дзирту. «Корабль из Мурана может сдаться мирно, и это было бы разумно». Дзирт заметил эти отговорки. «Разве флаг Калимпорта приносит только выгоду и не налагает никаких обязательств?» — спросил он. Дюдермон беспомощно пожал плечами. «Вспомните о гильдиях воров в городах, в которых вы бывали», — объяснил он. «Пираты — почти такая же неизбежная неприятность. Если мы ввяжемся в борьбу, мы нарушим негласный договор. Пираты отбросят всякую сдержанность и, скорее всего, нанесут больше повреждений, чем нужно. И каждое судно в проливе под флагом Калимпорта станет их мишенью», — добавил Зирт, больше не глядя на капитана, а наблюдая зрелище, разворачивающееся перед ним. Огонь в его глазах угас». Принципиальность Дирта, который не желал смиряться с существующим порядком вещей, произвела впечатление на Дюдермонта. «Если завяжется бой», — сказал капитан, положив руку на плечо эльфа и пристально глядя ему в глаза. «Морская фея присоединится к сражению». Дирт, поворачиваясь обратно к горизонту, хлопнул своей рукой по руке Дюдермонта. Нетерпеливый огонь снова вспыхнул в его глазах, когда капитан приказал команде быть наготове. Капитан действительно не ожидал сражения. Он видел множество стычек, типа этой, и обычно, когда пираты превосходили численностью намеченную жертву, мародерство обходилось без кровопролития. Но Дюдермонт со своим многолетним опытом в море заметил на сей раз нечто странное. Пиратские суда продолжали двигаться широким фронтом, обходя корабль из муранна слишком далеко с бортов. Сначала он подумал, что пираты собираются ударить издалека, На корме одного из их судов была установлена катапульта, чтобы нанести повреждение их жертве, хотя это казалось и ненужным. Наконец капитан понял истину. Пиратов не интересовало судно из Мурана. Их целью была морская фея. На своем высоком насесте Вольфгар тоже понял, что пираты обходят ведущее судно. «К оружию!» – закричал он команде. «Они идут на нас!» «Похоже, нам действительно придется сражаться с ними», — сказал Дзирту Дюдермонт. «Кажется, флаг Калимпорта на сей раз нас не спасет». Для глаз Дроу отдаленные суда казались лишь крошечными черными точками на сияющей глади воды, но он достаточно хорошо представлял себе ситуацию. Зирт не мог понять логику пиратов, и тем не менее у него было странное чувство, что он и Вульфгар могли быть причиной разворачивающихся событий. «Почему они выбрали нас?» — спросил он Дюдермонта. Капитан пожал плечами. «Возможно, до них дошел слух, что одно из судов Калимпорта везет ценный груз». В памяти дрову всплыли огненные шары, взрывающиеся в ночном небе над вратами Балдура. «Сигнал?» — снова подумал он. Дзирк еще не мог свести все концы с концами, но подозревал, что они с фульфгаром так или иначе были причастны к выбору пиратами их судна. «Мы будем сражаться?» Задал он вопрос капитану, но увидел, что у того уже есть план. «Право руля!» — приказал рулевому Дюдермонт. «Держи курс на запад, к пиратским островам. Посмотрим, достаточно ли крепкая для рифов брюхо у этих собак!» Он послал другого матроса сменить вульфгара в вороньем гнезде, желая видеть его на палубе. Капитан кое-что задумал, и для выполнения этого маневра ему нужна была сила могучего варвара. Морская фея зарылся в волны и низко накренился, круто повернув на правый борт. Пиратское судно на востоке, оказавшееся теперь дальше всех, начало срезать угол, чтобы преследовать их по прямой. В это время второй, больший пиратский корабль продолжал двигаться прежним курсом, с каждой секундой приближаясь к морской фее для выстрела из своей катакульты. Дютермонт указал на самый крупный из островов, видимых на западе. «Держись как можно ближе!» сказал он рулевому. «Но ну, остерегайся рифа. Сейчас отлив, и он должен быть виден». Вольфгар спустился на палубу около капитана. «Этот лень, — сказал ему Дюдермонт, — тянется от главной мачты. Когда я скажу тянуть, тяни изо всех сил второго шанса у нас не будет». Вольфгар решительно ухватился за тяжелый канат и с ворчанием плотно обмотал его вокруг запястья. «Огонь в небе!» — завопило один из членов экипажа, оглянувшись на большое пиратское судно. Пылающее ядро пролетело по воздуху и с протестующим шипением шлепнулось в океан за много ярдов до морского эльфа. «Предварительный выстрел», — объяснил Дютермонт. «Они настраивают катапульту на цель». Дютермонт оценил расстояние и прикинул, насколько приблизятся пираты, прежде чем морская фея сможет укрыться от них за островом. «Мы ускользнем от них, если пройдем канал между рифом и островом», — объяснил он Зирту. Но когда Дроу и Капитан уже начали надеяться на спасение, перед ними показались мачты третьего судна, выходящего из того самого канала, в который Дюдермонт надеялся вступить. Его паруса были свернуты, и он был готов идти на абордаж. Челюсть Тюдермонта отвисла. «Они ждали нас», — сказал он Зирту. Он повернулся к эльфу беспомощно. Точно ждали нас. «Но у нас нет никакого особо ценного груза!» — продолжал капитан, озадаченный необычным поворотом событий. «Зачем бы пиратам направлять три корабля против одного единственного судна?» Зирт знал ответ. Утренний туман рассеялся. Бреннер, наконец, удобно обосновался на передке пламенной колесницы, и путешествовать им с Каттибри стало легче. Они двигались вниз вдоль побережья меча, развлекаясь зрелищем кораблей, над которыми пролетали, и ошеломленным видом тех моряков, кто поднимал глаза ввысь. Вскоре они пересекли устье Чантара, которая служила проходом к вратам Балдура. Бреннер замер на минуту, почувствовав внезапный импульс, затем повернул колесницу от побережья, «Леди предупреждала, что нужно держаться у берега», сказала Каттибри, заметив изменение курса. Бреннер взял в руку волшебный медальон лострель, который висел у него на шее и пожал плечами. «Эта вещь говорит другое», — ответил он. Второй снаряд плюхнулся в воду, на сей раз в опасной близости к морской фее. «Мы можем проскользнуть мимо них» сказал Дзир Дюдермонту, видя, что третье судно пиратов все еще не подняло парусов. Однако опытный капитан обнаружил недостаток этого плана. Главная цель судна, показавшегося из-за острова, состояла в том, чтобы блокировать вход в канал. Морская фея действительно могла проплыть мимо него, но в этом случае Дюдермонт должен был бы провести свой корабль снаружи опасного рифа, вернувшись назад в открытую воду. И все это время они были бы в пределах досягаемости катапульта. Дюдермонт оглянулся через плечо. Другое пиратское судно приближалось с востока под парусами полными ветра и двигалось еще стремительнее, чем морская фея. Если снаряд катапульты попадет в цель, и паруса морской феи получит хотя бы малейшее повреждение, оно их быстро настигнет. Но в этот момент другая проблема захватила внимание капитана. В палубу морской феи ударила молния, от чего лопнули некоторые крепления и откололись куски от главной мачты. Вся конструкция наклонилась и застонала от напряжения под давлением полных парусов. Ульфгарр упирался в палубу и изо всех сил старался ее удержать. «Держи ее!» – призывал его Дюдермонт. «Держи ее крепко! Не дай ей упасть!» «У них есть волшебник», – отметил Дзирт, понимая, что молния была послана судно перед ними. «Этого я и опасался», – мрачно ответил Дюдермонт. «Кипящий огонь» в глазах Дзирта сказал Дюдермоту, что эльф уже выбрал свою первую цель. И, несмотря на их тяжелое положение, капитан почувствовал порыв жалости к волшебнику. Внезапно на его лице появилось хитрое выражение, поскольку вид Зирта вдохновил капитана на отчаянный план действий. «Держи курс на их правый борт», — сказал он рулевому. «Нужно пройти так близко, что можно было бы плюнуть на их палубу». «Но капитан!» — возразил моряк. «Так мы попадем прямо на риф!» «Пусть эти собаки так и думают!» Объяснил Дюдермонт. «Позволим им надеяться, что мы не знаем эти воды. Пусть они рассчитывают, что камни сами сделают за них всю работу!» Дед почувствовал некоторое облегчение. Коварный старый моряк явно имел кое-что на уме. «Крепко держишься на ногах!» Обратился к фульгару Дюдермонт. Парвар кивнул. «Когда я скажу!» не так, как будто твоя жизнь зависит от этого», — сказал ему Дюдермонт. Стоя рядом с капитаном, Тирт тихо заметил. «Так и будет». С мостика флагманского судна, быстро летящего на восток, пират Пиночет с беспокойством наблюдал за маневрами морской феи. Он достаточно хорошо знал репутацию Дюдермонта и понимал, что капитан не так глуп, чтобы посадить на риф свой корабль, Тем более под ярким полуденным солнцем во время отлива. Дюдермонт собирался сражаться. Пират повернулся к большому судну и прикинул расстояние до морской феи. Катапульта смогла бы сделать еще 2 или 3 выстрела, прежде чем цель окажется рядом с судном, блокирующим канал. Собственное судно Пиночета было еще слишком далеко от места сражения, и капитан пиратов задумался, какой ущерб успеет нанести Дюдермонт его союзникам, прежде чем он сможет им помочь. Но Пиночет быстро выбросил из головы мысли о стоимости этой миссии. Он оказывал личную услугу главе самой большой гильдии воров во всем Калимпорте. Какими бы ни были затраты, Паша Пок, конечно, компенсирует их с лихвой. нетерпеливо разглядывала каждое новое судно, оказывающееся у них на виду. Но Бреннер, уверенный, что волшебный медальон ввел его Дроу, не обращал на них внимания. Дворф дергал по воде, пытаясь погонять огненных лошадей. Каким-то образом, возможно, это было еще одно свойство медальона, Бреннер чувствовал, что зирт в опасности, и нужно спешить. Дворф вытянул перед собой короткий палец. «Там!» — воскликнул он, как только морская фея показалась перед ними. Катибри не усомнилась в его кровоте. Она быстро рассмотрела драматическую сцену, разворачивающуюся под ними. Еще один снаряд катапульты пронесся по воздуху и попал в корму морской феи прямо по ватерлинии, но зацепил только край судна и не нанес реальных повреждений. катти и Бреннер наблюдали, как готовили для очередного выстрела к катапульту. Они видели судно в канале, жестокий экипаж которого с мечами в руках ожидал подход морской феи, И они заметили третье пиратское судно, спешащее закрыть спадню. Бреннер повернул колесницу на юг к большему судну. «Сначала катапульту!» – гневно закричал двор. Иночет, как и большинство моряков на двух пиратских судах за ним, видели огненную колесницу, прочертившую по небу полосу от северного горизонта. Но на «Морской фе и на третьем судне пиратов все были слишком заняты собственной отчаянной ситуацией, чтобы волноваться о событиях позади них. Дзир, тем не менее, на секунду взглянул на колесницу и заметил отблеск на единственном рожке сломанного шлема, торчащего над огнем, и за ним фигуру с развивающимися волосами, которые казались более чем смутно знакомыми. Возможно, это было только обманом зрения и его собственных неумирающих надежд. Колесница пронеслась мимо огненного мориоле, и Дзир предоставил ей следовать своим путем, не имея сейчас времени обдумывать это явление. Экипаж морской феи выстроился на передней палубе, обстреливая пиратское судно из арбалетов и надеясь больше всего на то, что волшебник окажется слишком занятым для второго удара. Проревела еще одна молния. На морская фе дико плясал в бурунах, катящихся от рифа, и волшебный огонь только прожег незначительное отверстие в гроте. Дюдермонт с надеждой взглянул на Вольфгара, напряженного и готового к действию. Они шли на перерез пиратскому судну и, казалось, направились прямо на смертельный риф. Вот уже их разделяло каких-то 15 ярдов. тени крикнул Дюдермонт. И Вольфгар, закрепив веревку петлей на своем плече, потянул вперед. Главная мачта протестующе застонала, захлопали наполненные ветром паруса — Балки заскрипели и начали ломаться. Морская фея повернулся в воде. Его нос поднялся на гребне волны и накренился к пиратскому судну. Экипаж Дюдермонта, хотя они уже были свидетелями мощи вульфгара на Чантаре, отчаянно вцепился в поручни и оцепенел, охваченный страхом. Ошеломленные пираты, которые не могли даже представить себе, что корабль под полными парусами может сделать столь крутой поворот, никак не отреагировали. Они в полнейшем изумлении наблюдали, как нос морской феи врезался в их борт, сцепляя два судна в смертельном объятии. «Бросайте крюча!» – закричал Дудермонт. По воздуху полетели кошки, абордажные мостики были переброшены на корабль пиратов и закреплены на своих местах. Волюгар вскочил на ноги и потянул с фанка из-за спины. Дирт обнажил свои скимитары но пока ничего не предпринимал, просматривая вместо этого палубу вражеского судна. Он быстро сосредоточился на одном человеке, который не носил одежду волшебника, но был без оружия, насколько Дзирт мог судить. Этот человек делал какие-то жесты, как будто творя заклинания, и предательские волшебные искры уже засверкали в воздухе вокруг него. Но Дзирт был быстрее. Используя врожденные способности его народа, Дроу очертил фигуру волшебника безопасными фиолетовыми огоньками. Тело волшебника исчезло из вида, поскольку его заклинание невидимости вступило в силу, но фиолетовый контур остался. «Волшебник, Вульгар! призвал Зир. Варвар кинулся к поручням и, рассмотрев пиратское судно, легко определил волшебный контур. Волшебник, понимая свое затруднительное положение, нырнул за какие-то бочки. Вульфгар не колебался и швырнул Эйджис Мощный боевой молот Пробил почки, поднял в воздух, осколки, древесины и в воду. А затем нашел за ними свою цель. Молот разнес на части тело волшебника, все еще видимое только контуром магического огня дроу, и раскидал останки по дальним перилам пиратского судна. Дзирт и Вольфгар кивнули друг другу с мрачным удовлетворением. Дютермонт прикрыл рукой глаза, отказываясь им верить. Возможно, у них все-таки был шанс. Пираты на двух судах позади схватки замерли, чтобы рассмотреть летящую колесницу. В то время, как Бреннер завернул вокруг кормы судно с катапультой и зашел над ними сзади, Кэти Бри уже натягивала тетиву лука Тулмарила. «Подумай о наших друзьях!» – успокаивал Бреннер в виде ее колебания. «Всего несколько недель назад Кэти Бри по необходимости убила человека, и это тягостно на нее повлияло. Теперь, поскольку они находились над судном сверху, она могла беспрепятственно сеять дождь смерти среди моряков на палубе. Она глубоко вздохнула, чтобы унять волнение, и взяла на мушку моряка, раскрывшего рот от удивления и не понимавшего даже, что он сейчас умрет. Но был другой путь. Краем глаза Катебри заметила лучшую цель. Она повернула лук к корме корабля и спустила тетиву. Серебряная стрела воткнулась в руку катапульты, сломав дремесину. Ее волшебная энергия прожгла в ней сквозную черную дыру. «Попробуйте моего огня!» – воскликнул Бреннер, направляя колесницу вниз. Дикий Двор впустил пылающих коней прямо через грот, оставляя за собой изодранную тряпку. Каттибрия тоже удачно выбрала цель. Снова и снова светели серебряные стрелы, вонзаясь в катапульту. Когда колесница промчалась мимо во второй раз, стрелки на корабле попробовали метнуть в нее горящее ядро. Но деревянная рука катапульты получила слишком много повреждений, чтобы сохранить свою силу. Снаряд полетел слабо, всего на несколько футов вверх и несколько футов вперед. И упал на палубу собственного судна. «Еще один заход!» прорышал Бреннер, оглядываясь через плечо на пожар, ревущий теперь на мачте и палубе. Но Коттибри смотрела вперед, туда, где морская фея только что врезался в пиратское судно, и где второй корабль пиратов вот-вот мог присоединиться к сражению. «Нет времени!» — вопила она. «Мы нужны там!» Команда морской феи сошлась лицом к лицу с пиратами, и сталь зазвенела о сталь. Один из них, видя, что вульфгар метнул свой молот, перепрыгнул на морскую фею, считая невооруженного варвара легкой добычей. Он бросился на него, нанеся удар мечом. Варвар легко уклонился, поймал пирата за запястье и ухватил другой рукой за промежность. Не останавливая, лишь слегка изменив направление движения пирата, вульфгар поднял его в воздух и перебросил через перила. Два губит те же намерения по отношению к невооруженному варвару, что и их неудачливый товарищ, застыли на месте и решили поискать лучшего вооруженного, но менее опасного противника. Наконец, Эйджи Спанк волшебным образом возродился в ожидающую его ладонь вульфгара, и он был готов к атаке. Трое из экипажа Дюдермонта, пытаясь высадиться на пиратское судно, были зарублены на мостиках, и теперь пираты хлынули в эту брешь, заполняя палубу морской фей Зир Доурден остановил этот поток. Со скимитарами в руках. Мерцающий, пылал с сердитым синим светом, эльф легко прыгнул на доски. Несколько пиратов, видя, что только единственный враг преграждает им путь, рассчитывали смести его с дороги. Их порыв значительно заметился, когда первые три наткнулись на звенящие пятно клинков, хватаясь за разрезанные животы в горле. Дудерман и рулевой мчались, чтобы поддержать зирта, но, увидев это зрелище, замерли на месте. Мерцающие и скемидар-компаньон поднимались и опускались со слепительной скоростью и смертельной точностью. Другой пират полетел вниз. Еще один выпустил из рук меч и свалился в воду, чтобы спастись от ужасного эльфийского воина. Уцелевшие пять пиратов застыли, как парализованные. и рты раскрылись в беззвучных криках ужаса и рулевой тоже отскочили назад от удивлений и замешательства, поскольку с дзиртом, поглощенным сражением, волшебная маска сыграла собственную шутку. Она соскользнула с лица дроу, показывая всем вокруг его истинное происхождение. Даже если ты подпалишь им паруса, корабль все равно успеет. Заметила Коттибри, наблюдая за сокращающимся расстоянием между оставшимся пиратским кораблем и сцепившимися судами во входе в канал. «Паруса!» — засмеялся Бреннер. «Нет, я хочу большего!» Каттебри, стоявшая позади дворфа, поняла его намерение. «Ты ненормальный!» — воскликнула она, когда Бреннер опустил колесницу до уровня палубы. Ва! Я остановлю этих собак!» «Положись на меня, девочка!» «О, демоны!» – воскликнула Катебри, обернувшись. Ласково потрепав Бреннера по голове, она спрыгнула с задней части колесницы в воду. «Хорошая девочка!» – хихикнул Бреннер, проследив, как она благополучно нырнула в море. Потом он снова перевел взгляд на пиратов. Экипаж на корме судна видел его приближение, и каждый кидался в воду кто как мог. Пиночет, стоя на носу, вздрогнул от неожиданного толчка и оглянулся, когда Бреннер врезался в его судно. «Марадин!» Боевой крик дворфа донесся до палубы морской феи и третьего пиратского судна, перекрывая шум сражения. И пираты, и моряки на обоих кораблях оглянулись на взрыв на флагманском судне Пиночета, и экипаж корабля ответил на крик Бреннера воплем ужаса. Вольфгар остановился на минуту, услышав воззвание к древнему богу дворфов и вспомнив своего дорогого друга, который имел обыкновение кричать такие имена своим врагам. Сир только улыбнулся. Когда колесница рухнула на палубу, Бреннер скатился с нее на корму, И Двеомер Алластрель нарушился, превращая колесницу в катящийся шар разрушения. Огонь охватил палубу, облизнул мачты и добрался до парусов. Бреннер поднялся на ноги с мифриловым топором в одной руке и золотым щитом в другой. Но никто и не подумал бросить ему вызов в тот момент. Те пираты, кто сразу избежал гибели, беспокоились только о своем спасении. Бреннер плюнул на них и пожал плечами. Затем, к изумлению тех немногих, которые видели его, сумасшедший двор шагнул прямо в огонь. Он даже не прикрывал лица, чтобы заметить, если кто-то из пиратов отважится выступить против него. Пиночет сразу понял, что его судно погибло. Не в первый раз, и, вероятно, не в последний, утешал он себя, спокойно двигаясь к своему доверенному офицеру, чтобы помочь ему спустить на воду маленькую грибную шлюпку. Двое из его экипажа имели ту же самую идею и уже отвязывали небольшую лодку, когда Пиночет туда добрался. Но в этом бедствии каждый был сам за себя, и Пиночет пнул взад одного из них и отшвырнул против другого. Бреннер прошел, не обращая внимания на огонь, и оказался на носу почти пустого судна. Он радостно усмехнулся, когда увидел небольшую лодку и пиратского капитана, спускавшегося на воду. Другой пират нагнулся над перилами, отвязывая последний канат. И поскольку пират поставил одну ногу на борт, Бреннер помог ему, толкнув обутый в тяжелый ботинок ногой в спину и освободив себе проход. «Ты не повернешь назад, не так ли?» проворчал двор в капитану пиратов, тяжело спрыгивая в шлюпку. «Я должен подобрать из воды одну девочку!» Пиночет осторожно выдвинул меч из ножен и посмотрел назад через плечо. «Ну так как?» снова спросил Бреннер. Пиночет мгновенно обернулся, злобно обрушив свой меч на Дворфа. «Ты, кажется, только что сказал нет!» Усмехнулся Брэнер, блокируя удар щитом и нанося ответный удар ему по коленям. Из всех бедствий, которые случались с пиратами в тот день, самым худшим было то, что Вульфгар продолжал атаку. Ему не понадобился трап, могучий варвар перепрыгнул промежуток между судами. Он пробирался сквозь ряды пиратов, рассеивая их мощными ударами боевого молота. Зир наблюдал за ним с морков Дроу не заметил, что его маска заскользнула, да у него и не было времени, чтобы с этим что-то сделать. Спеша присоединиться к своему другу, он спихнул с доски пятерых оставшихся пиратов. Они охотно свалились, предпочитая воду к смертельным клинкам темного эльфа. Наконец, эти два героя, эти два друга были вместе, гостя пиратов направо и налево на палубе их собственного судна. Дюдермонт и его экипаж, опытные бойцы, скоро очистили морскую фею от пиратов и захватили все переходы. Зная, что победа у них в руках, они ожидали у перил пиратского судна, принимая растущую волну желающих попасть в плен на морскую фею, в то время как Дзирт и Вульфгар завершали свою задачу. «Умри, бородатая собака!» – взревел Пиночет, размахивая мечом. Бреннер, стараясь устоять на ногах в качающейся лодке, предоставил противнику идти в наступление, отложив собственные удары до удобного момента. Неожиданно пират, которого Бреннер спихнул с горящего судна, подплыл к дрейфующей шлюпке. Бреннер наблюдал его приближение к краям глаза. Человек схватился за борт лодки и подтянулся, только лишь для того, чтобы встретить своей макушкой удар топора Бреннера. Пират снова опустился возле шлюпки, окрашивая воду темно красным «Это был твой друг?» — насмехался Бреннер. Пиночет кинулся вперед еще более неистово, чем надеялся Бреннер. Лодка дико заплясала на воде, наклоняясь на борт Бреннера. Двор, переместив свой вес, усилил крен лодки и помог Пиночету свалиться в воду, напутствуя его щитом по спине. «Бросай мечи, плыви сюда! Спасай свою жизнь!» Позвал Бреннер, когда Пиночет вынырнул из воды за несколько футов от лодки. Двор понял, каким ценным пленником является этот человек. А кроме того, он предпочитал, чтобы греб кто-нибудь другой. Не имея выбора, Пиночет подчинился и поплыл назад к шлюпке. Бреннер втянул его в лодку, и он шлепнулся на дно между веслами. «Поворачивай назад», прорчал Двор. «и греби как следует». «Маска свалилась!» Шепнул Вульфгар Дзирту, когда все было кончено. Дроу скользнул за мачту и поправил волшебную маску. «Ты думаешь, они видели?» Спросил Дзирт, возвращаясь к Вульфгару. Говоря это, он уже заметил экипаж морской феи, выстроившийся на палубе пиратского судна с оружием в руках и уставившийся на него с подозрением. «Они видели», — ответил Вульгар. «Пойдем» предложил он Зирту, направляясь назад к бардажному мостику. «Они примут это!» Зирт не был настолько в этом уверен. Дроу помнил случай, когда он спас людей, а они повернулись против него, когда заглянули под капюшон его плаща и увидели истинный цвет его кожи. Но такова была цена его решения оставить собственный народ и поселиться на поверхности. Зирт хлопнул вульгара по плечу и шагнул вперед, решительно следуя назад к морской фее. Оглянувшись на своего молодого друга, Дроу подмигнул ему и стянул маску с лица. Он вложил скеметары в ножны и повернулся лицом к команде. «Позвольте представить вам Дзирта Доурдена!» Прорычал Вульфгар, стоя позади него и предоставляя его распоряжение всю свою силу, если понадобится.